Правда, ходили упорные слухи, что замуж отказывалась выходить сама с Но кто поверит, что человек, сумевший повести за собой весь народ, пойдет на поводу у женщины? Да и какая девушка откажется от замужества и заточит себя в четырех стенах? День брачного торжества приближался. И весь город с радостным нетерпением ожидал прибытия сифакса с пятьюстами всадниками и даровых угощений обещанных ганоном. но разве не с таким же чувством в свое время карфагенине ожидали слонов, которые казалось сулили счастье, но ввергли государство в пучину бед и только для одной невесты приезд царя и брак с ним были страшным и неотвратимым горем. Ганон обманул дочь, уверив ее, что Массинисса погиб в Иберии. Эта ложь казалась Ганону необходимой, чтобы вырвать у дочери согласие на брак с Сифаксом, к которому она не питала никаких чувств. Но ложь была слишком сильным лекарством, пострашнее самой болезни. Ганон не представлял себе, как пройдет брачный пир, если невеста в слезах. «Довольно слез», — говорил Ганон дочери. «Я не хочу, чтобы весь город знал о своей воле. Да, я тебе обещал, что ты не будешь женой варвара. Но боги распорядились иначе. К тому же Сифакс — царь и наш друг». Он ради тебя отказался от союза с Римом. Ведь твой Масинисса тоже был варваром, и будь он жив, глаза Сафани яростно сверкнули. Не произноси этого имени. Довольно того, что я согласилась исполнить твою волю. Чего же ты хочешь еще? Отнять единственное, что у меня осталось, мои воспоминания? Я любила Масинису. Да будь он простым пастухом, Я не променяла бы его на всех царей мира Со всеми их сокровищами. Сафониба закрыла лицо руками. Там, за стенами ее дома, ее города, Был просторный, залитый солнцем Сказочно прекрасный мир. Масинисса пришел оттуда, Чтобы взять ее с собой, А они заперли ее... Заперли в четырех стенах. Что для них она? Приманка в их грязной игре. Если ты полюбила одного варвара, Можешь полюбить и другого. Такова воля отца. Сафониба, я не сказал тебе главного. Ганон опустился на ковер рядом с дочерью. Римляне взяли новый Карфаген. У нас нет ни войска, ни кораблей, ни казны. Всё сожрало отродье Гамилькара, будь оно проклято. Если Сифакс нам не поможет, наш город не продержится и дня. Римские варвары будут подгонять стариков и детей копьями на свои корабли. «А знаешь ли ты, что такое римское рабство? Они осквернят наши храмы, надругаются над нашими святынями. Ты должна забыть о Масиниссе. Пусть никто не подумает, что тебе неприятен союз с Сифаксом». Сафани наклонила голову. Уже не было сил противостоять упорству отца. Пусть будет так, как он хочет, но ее душа будет закрыта для него навсегда, для него и для всех».